20. София лежала в кровати, испытывая столько чувств, что и не знала, что с ними делать. Солнце за окном уже садилось, окрашивая оранжевым цветом водную гладь, тихо, словно хотела что-то сказать девочке. — Я тут, с тобой. Или, может, я тебе помогу? София знала, что это странно, но иногда ей казалось, что она может разговаривать с животными и природой. Не словами, конечно, но контактировать с ними каким-то своим особым способом. Для неё было невыносимо видеть, как папа опускал крабов в кипящий котёл. Она слышала, как они словно кричали от ужаса. Целая гамма чувств. София чувствовала боль, страх, и, как ни странно, что по меньшей мере казалось ненормальным, приятные ощущения. Её няня умерла. Бабушка была очень серьёзной, и папа мигом приехал. Они посадили Софию за кухонный стол и рассказали о случившемся тем тоном, которым обычно говорили, когда происходило что-то плохое. Они повторяли это так много раз, что София чуть было не сказала «да, я уже поняла». Естественно, она этого не сделала. Ей же не хотелось выглядеть невежливой. Конечно, ужасно, что её няня умерла. Но бабушка и папа вели себя так, словно София с няней были лучшими подругами или ещё что. Но это не так. Да, она несколько раз приходила с ней посидеть, но на этом всё. Ясика была не очень-то милой. Улыбалась, пока папа не выходил из дома, но как только папина машина скрывалась за поворотом, всё менялось. «Слушай, София, посиди у себя в комнате. Может, фильм посмотришь или что-нибудь в компе. Ко мне придут гости, поняла? Ты же никому не скажешь?» «Не скажу. Она ничего не скажет, нет. Она же не стукачка какая-нибудь. Это она выучила в школе, хотя там было немного народу». Но сидеть одной в комнате было скучно. Из гостиной доносился шум и смех. Спать невозможно. Ну, почти как сейчас. София вздохнула и села в постели. Совершенно невыносимо. Ну, как ей вообще заснуть? После всего, что сегодня произошло. Она раздвинула шторы и приоткрыла окно. Обычно она любила спать с закрытым окном. Раньше София спала с открытым, но однажды ночью она вдруг проснулась от того, что в комнату залетела птица, большая ворона, совершенно сумасшедшая. Она кричала и махала крыльями, сбросила кубки девочки с полки. В конце концов, папе пришлось её убить. С тех пор окно по ночам было закрыто. Но не сегодня. Просто-напросто слишком жарко. По радио бабушки обещали тропическую ночь. И так и было. Хорошо, что они собрались вот так втроём. Ведь это случалось не так уж и часто, да? Раньше, когда был жив дедушка и мама жила дома, они постоянно бывали вместе. Обеды в саду и, да, просто как обычная семья. А потом, когда мама уехала, всё стало иначе. Развод. Она ведь слышала их по телефону. Лучше бы она этого не слышала, но ей так хотелось пить, а ближайшая вода была в кране в старой ванной наверху. И папа стоял там у телефона с красными глазами. Развод. София ещё сильнее приоткрыла окно и сплюнула вниз в сад. «Какое неприятное слово». Она тогда притворилась, что ничего не слышала, поднялась к себе и легла. На следующий день как будто ничего не случилось. Ей просто приснился плохой сон. Всё было как раньше. Ля-ля-ля. Но в глубине души она знала, что это было не так. Мама давно не была рядом с ними, но она вернулась бы домой, если бы это было для неё важно, правда ведь? Если она на самом деле любила их. Никто же не выберет больных людей в других странах вместо собственной семьи, если любишь их больше планеты Земля. Грусть, радость, гнев. София высунула голову в окно и ещё раз сплюнула. Солнце почти село, окунулось в воду. Лишь макушка торчала на поверхности. София вздрогнула, услышав, как открылась входная дверь. Папа вдруг появился на лестнице крыльца с телефоном у уха. Девочка поспешила выключить ночник и повернулась ухом к окну. «Хм, как странно. С кем это он так поздно говорит? И почему на улице...» э, «Да». «Нет, это не моя вина. Я сейчас спущусь». Папа убрал телефон в карман и пошёл вниз по саду. «Что?» София быстро приняла решение, сняла ночную рубашку, натянула штаны с футболкой и, ступая босиком по лестнице, пробралась вниз. Через входную дверь она не пойдёт, та слишком скрипит. «Веранда». Девочка украдкой прошла по деревянному полу и побежала по траве, пока, наконец, не оказалась перед фасадом дома. Вот он где. Спускается к пристани. Так поздно. Он же знал, что ей не нравится, когда он выходит на улицу. Что ей сложно уснуть. После того случая с вороной и всё такое. Он снова взял телефон и сказал что-то, но она не расслышала. Голос у него был странный. «Не то чтобы доброжелательный. Скорее, испуганный? Папа напуган?» София наступила на что-то твёрдое и чуть не завыла, но всё-таки смогла сдержаться. Она наклонилась и сняла что-то со ступни. Дурацкая деревяшка. Папа был у пристани и снова убрал телефон в карман. София по краю тропинки пробралась туда и спряталась за ящиками, где лежали сети. Папа, шагнув на пристань, смотрел вдаль. Во фьорд входила лодка. Сначала с горящими фонарями, а потом их выключили и заглушили мотор. Тихо, в темноте, она скользила по воде по направлению к берегу. Над домиком на пристани светил фонарь. София вздрогнула, когда лодка пристала к причалу и увидела, что та оказалась жёлтой. Сердце Софии застучало сильнее, когда она вспомнила, что Эрик сказал днём ранее. «Жёлтая лодка». Из лодки вышел мужчина и поднялся на пристань. Девочка не видела его лица, только слышала бормочущий голос. «Ты с собакой?» «Что? Нет». — ответил папа все еще испуганным голосом. — Ладно. Мне показалось, я видел на берегу какое-то движение. София молниеносно вжала голову в плечи и сидела на корточках, обхватив себя руками, чувствуя, как колотится под футболкой сердце. «Готов — Готов? — проворчал голос. — Да, — ответил папа. — Ты уверен, что здесь никого нет? — София услышала удаляющиеся по пристани шаги.